Глава шестая. очнулась Катерина уже в кабинете, лежа на кушетке в одном нижнем белье. Месье Стефан стоял, чуть склонившись над ней и медленно вел над ее телом руками, вел чуть перебирая пальцами и не касаясь ее. Его лицо было сосредоточено серьезным, даже сердитым, по-прежнему оставаясь невозможно красивым. Между его руками и телом Катерины было расстояние сантиметров в пять, но ей казалось, что она чувствует его руки на своем теле. Она даже чувствовала приятную теплоту от его ладоней, и там, где он проводил руками, становилось очень тепло и вместе с тем легко. Мысли в голове текли вяло и медленно, как мед из банки в пиалу. А мысли, кстати, были опять об Игоре и о том, что он сейчас где-то изменяет ей с ее подругой, а еще о том, как теперь, зная это, ей, Катерине, жить дальше с этим знанием. Сами собой стали всплывать детали, говорящие о том, что Игорь и Марина уже не в первый раз встречаются. Вспомнились частые отъезды Игоря из дома и его слишком поздние возвращения домой. А еще вдруг Катерина вспомнила, что за последний год она не слышала от подруги ни слова о новых ухажерах. Вот просто как отрезала у подруги. Но кто-то у подруги точно был, просто она о нем ничего не рассказывала. Теперь понятно, и кто это был, и почему подруга о нем не рассказывала. От обиды на мужа и на подругу в носу предательски защипала, а в глазах собрались слезы, угрожая вот-вот хлынуть потоком. Но внезапно она поняла, что все ее мысли куда-то делись. В голове образовалась приятная пустота, и почему-то крутится какая-то незатейливая песенка на французском языке. А сама Екатерина сейчас просто лежит и получает удовольствие от всего происходящего. Удовольствие, граничащее с оргазмом. Удовольствие от этого красавца Стефана, от его непонятных, но таких волшебно приятных пассов руками над ее телом. От того, что у нее не болит спина, и даже вот от этой незатейливой песенки. И вдруг Катерине стало стыдно. Стыдно от своего почти оргазма и от своей почти ноготы перед незнакомым мужчиной. Стыдно от того, что ей захотелось вдруг почувствовать его горячие руки на своем теле и самой к нему прикоснуться. Провести пальцами по его странным татуировкам, сплетающимся в единый узор. Появилась мысль о том, а как они смотрятся на его груди и спине. В том, что на спине они тоже есть, Катерина была уверена. Осознав то, что она сейчас пытается мысленно представить его раздетым, Катерина покраснела, как не краснела, наверное, со школы. Она зажмурилась и попыталась закрыться руками. «Нет-нет, не двигайтесь», — раздался тихий голос врача. Екатерина послушно вернула руки на прежнее место, вдоль тела. Она лежала раздетая, точнее в одном нижнем белье, а в голове крутилась глупая мысль. Вот не зря я сегодня надела это новое черное с красным кружевное белье. Ой, как права была в свое время ее бывшая квартирная хозяйка Маргарита Львовна! Свою студенческую бытность Катерина снимала у нее комнату. Бойкая старушка в то время восьмидесяти лет, твердила всегда Катерине, тогда совсем еще молоденькой девчонке. Детонька, выходи из дома в красивом белье. Всегда, даже если идешь за хлебом. На вопрос Катерины, за хлебом-то зачем в красивом белье идти? Маргарита Львовна отвечала. Вдруг раздеться придется, а ты в старом. «Никогда, детонька, нельзя знать, по какой причине придется раздеваться и где. Хорошо, если сама перед красавцем-мужчиной. А если, не дай бог, красавец-мужчина патологоанатомом окажется?» «Ну тогда уж мне вот точно будет без разницы, в каком белье перед ним лежать», — хохотала беззаботно Катерина. «Тебе да, а ему приятно» философски замечала на это Маргарита Львовна. И ведь приучила бывшая квартирная хозяйка Катерину надевать всегда, если не новое нижнее белье, то уж обязательно комплект. И вот спустя почти 30 лет сбылось предсказание Маргариты Львовны. Катерину раздевал красавец-мужчина. И что особенно радовало, не патолого она там. От мысли о том, что ее раздевал пусть и врач, но совершенно незнакомый красавец-мужчина, Катерине стало опять неловко. С осознанием этого пришел стыд, и Катерина опять попыталась прикрыть грудь руками. «Кати, вы меня этим смущаете!» Неожиданно выдал он фразу, и, взяв Катерину за кисть правой руки, той, что была к нему ближе, положил ее обратно на кушетку. Левую руку Катерине пришлось положить самой. Руками месье Стефана, как она и предполагала, оказалась очень горячей. Молодец, вот так хорошо, прокомментировал он это ее движение. Подумать только, это она его смущает. Не он ее, а она его. Серьезно? А если уж совсем серьезно, то врач-то он совсем не тот, к которому она шла. А кстати, он кто? Мануальный терапевт? «Массажист? Костоправ?» И только она собралась озвучить свои вопросы, как этот странный врач произнес. «Считайте, что я три в одном. Потерпите, осталось совсем чуть-чуть. Уж простите, но ваши прекрасные стопы я оставил на десерт». Катерина услышала, что щелкнул колпачок открываемого, видимо, специального массажного масла, и в воздухе приятно запахло самое интересное что она даже четко могла сказать чем именно сандал можжевельник и кардамон так точно Катерина никогда не распознавала запахи а тут вдруг само на ум пришло это было что-то новое в ее ощущениях и вдруг она тут же почувствовала как этот странный доктор положил руки на ее ступни и начал делать массаж ее огромных стоп уже не в воздухе а как обычный массажист От неожиданности Катерина распахнула глаза и увидела, что этот шикарный мужчина стоит сейчас у нее в ногах и массирует ей стопы. Что? Мои прекрасные стопы 42 размера? Он издевается, что ли? Понеслись мысли галопом в голове у Катерины. Она привычно напряглась, как выходило у нее это всегда, когда кто-то касался ее огромных стоп и попыталась подтянуть ноги к себе. «У вас прелестные стопы, и я не издеваюсь. Скорее уж, это вы надо мной издеваетесь сегодня, смущая меня своим прекрасным телом и своими чудными ножками», Произнес вдруг месье Стефан. «Надо же! А Игорь всегда твердит мне, что я слишком худая», пронеслось у Катерины в мозгу. «А ведь теперь понятно, почему. На фоне Марины я фонарный столб». «У вас очень красивое тело, Кати, но ваши ножки — это отдельный восторг. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю», — услышала она опять. «Вы решили меня окончательно добить?» Катерина откинулась на подушку под головой и задала этот вопрос в потолок, на котором было изображено небо. «Чистое голубое небо с самыми краешками воздушных облаков по краям и солнцем в зените». Рисунок на натяжном потолке удивительным образом передавал ощущение открытого неба над головой. Нет, последовал совершенно серьезный ответ. Как можно отрицать очевидные факты? И кстати, как можно так запустить свой позвоночник? Вдруг Катерина увидела, что высоко в небе парит орел. Она перевела удивленный взгляд на месье Стефана и удивленно спросила: «Как это?» «Вы сейчас про птиц? Ну да, летают. Небо же!» — рассмеялся месье Стефан, а, увидев удивление на лице Катерины, произнес: «О, или вас так смутило, что я назвал вас Кати?» «Да меня всё смутило!» Очнулась, наконец, Катерина и села на кушетке, подтянув ноги к себе. Месье Стефан вздохнул так тяжело, будто он ребенок, у которого она, Катерина, забрала любимую игрушку. А Катерина продолжила, неожиданно для самой себя распаляясь. «Может, объясните уже, кто вы? Почему я раздета? Где моя одежда? И где мой гинеколог, на прием к которой я, собственно, и шла? И пришла! А тут вы, ваша Амели!» Катерина очень хотела сказать, одетая, как для съемок фильма «18+,», но оборвала сама себя и закончила. «И... и я на кушетке в одном нижнем белье!» Ответом Катерине послужил искренний смех месье Стефана. «Кати, вы бесподобны. Вы, обладая телом богини, сравниваете себя с фонарным столбом, а на правдивые слова о своей фигуре и божественных ножках краснеете, как школьница. И, кстати, не знаю, кто такой этот Игорь, но знаю, что он вас недостоин, раз изменяет вам», — закончил месье Стефан затем развернулся, взял бумажные салфетки и потянулся опять к ногам Катерины. Катерина же, увидев, что этот странный человек, который, как оказалось умеет читать мысли, опять тянется к ее ногам, поджала ноги еще сильнее. Увидев это, он выдохнул и, покрутив головой, произнес: « Я только хотел стереть излишек массажного масла. Спасибо, я сама! Ощущение нереальности всего происходящего накрыло Катерину с головой. Месье Стефан наконец отвернулся и, стоя к ней спиной, произнес: «Ваша одежда на стуле у вас за спиной. Могу я задать вам еще один вопрос? Если не секрет, какую птицу вы видели?» «А их тут у вас много, что ли, летает?» Буркнула Катерина и задрала голову к потолку. «Орла!» «И почему видела? Он и сейчас там парит». «Орла?» Месье Стефан резко развернулся и впился в нее своими изумрудными глазами. «Вы уверены?» Катерина максимально напрягла зрение, всматриваясь в парящую птицу и с трудом оторвав взгляд от гордой и красивой птицы, уверенно произнесла. «Да, я уверена». Месье Стефан резко выдохнул и вышел. Сначала за ширму, а потом и из кабинета».